Сознание возвращалось словно нехотя, медленно. Мир собирался из кусочков пазла. Звуки, едва слышные, ночные, такие как трескотня насекомых за распахнутым окном. Запахи, алкоголь, любимая туалетная вода, которая стоит на тумбочке у кровати. Немного кофе. С утра я оставила чашку на подоконнике. Голова кружилась и накатывала тошнота, но я все же с усилием разлепила глаза, стараясь не шевелиться и не стонать. Повернула голову и подождала, пока из кромешной темноты начнут вырисовываться очертания предметов. Всмотрелась в привычную обстановку и выдохнула. Я не ошиблась и действительно находилась у себя в комнате. Печалила только что не одна. Мой спаситель, которым по иронии судьбы оказался изрядно пьяный Кэлс, был тут же. Он сидел, откинувшись на спинку кресла и водрузив ноги в шелковых пижамных штанах на мой любимый журнальный столик. Заодно это хотелось убить. Парень не спал. Он нагло пил вино из моего бара. Точнее, из маминого, но раз уж она здесь не жила, получается из моего. Кэлс, не стесняясь, глотал прямо из горла. Возмутиться я не успела, он быстрее заметил, что я пришла в себя. Повернулся. В темноте слегка блеснули глаза, а губы сложились в ироничную улыбку. «Знаешь, что в этой ситуации самое смешное? Яд!» Кэл снова отхлебнул из бутылки. «То, что ты оказался у меня в спальне...» Простонала я с трудом, борясь с тошнотой. Разговор поддерживать не хотелось, как и думать о случившемся и о том, как Кэлс добрался до моего дома, если Марис его вести отказался. Точнее, отказался вести меня. — Не-е-е, — пьяно протянул парень. То, что наркоту ты подложила мне, а обдолбалась сама. — Нет ли в этом высшей справедливости? — Да пошел ты! — зашипела я и кинула в него подушкой, поморщившись от боли в плече. — Видимо, я все же где-то ударилась. И тут меня осенило. Ты мне чего-то подмешал в сок, поэтому так плохо. — Ничего-то о серый дурман, — наставительно заметил парень. Причем сделал это с каким-то садистским удовольствием. Симптомы на лицо У тебя глаза словно у большой мухи и силы нет совсем. И подмешал не я. Прости, как-то не догадался. Хотя мысль-то, безусловно, интересная. Клэр, прорычала я, чувствую что завтра придушу блондинку. Сама я не чувствовала ничего, кроме слабости и какой-то странной легкости. К слову, эти ощущения были не новы. Я уже испытывала подобное несколько месяцев назад. Но проанализировать, что это значит, сегодня я не могла. В голове была звенящая пустота. Это вполне способно. Хихикнул Кэлс, и мне захотелось его пришибить. Еще мог твой дружок. Ты же у нас девица с характером. Отказала, не иначе. Вот он и расстарался. Валил бы ты домой, а? Устала попросила я, не желая спорить, и откинулась на подушке голова раскалывалась а мир казался разбитым на разноцветные осколки которые кружились в пространстве отдельно друг от друга трудно собрать воедино сложно ориентироваться но кэлс не был бы кэлзом если бы облегчил мне жизнь и вежливо убрался куда подальше не могу отозвался парень только если заберу твою платформу а она нимиме ездить страшно кажется что она сейчас развалится я досюда едва добрался С виду она не пострадала почти, но, судя по тому, как она едет, видимо, не заметил повреждений. Все же я не артефактор. За короткий путь я успел помолиться всем богам, которых знаю. — Моя платформа тут ни при чем, просто ты пьян в хлам, — заявила я. — Она служит не верой и правдой. Не нужно ее оскорблять. Последние мысли я озвучивать не стала. Какой смысл? Понимания все равно не добьюсь. — А ты обдолбана парировал Кэлс. «Квиты, и платформу твою давно пора на переработку артефактором-технарям. Это суровая действительность». «Отстань от моей платформы!» зарычала я и более спокойным голосом уточнила. «Пешочком ты отсюда свалить никак не можешь?» «Нет». Похоже, Кэлс наслаждался ситуацией моей беспомощностью. «Я в пижамке». «И все по твоей вине». «Меня с пятнадцати лет не запирали дома без одежды. Я еле взломал защиту, установленную отцом, чтобы выбраться через окно». «В пижамке!» Я не смогла сдержать сарказм. «Да, в пижамке. Уж лучше так, чем в одних трусах». «Чем, кстати, она тебе не нравится?» «Между прочим, настоящий тандийский шелк. Ты в ней похож на озабоченного, непризнанного художника, а не на мага-боевика». С наслаждением припечатала я и, поймав кислую усмешку, добавила. «Ты знаешь, моя месть сработала даже лучше, чем я рассчитывала». «Да пошла ты!» — хмыкнул Калс и запустил в меня подушкой, которая прилетела ему минутой ранее. Я из вредности и упрямства не стала предлагать парню расположиться в соседней комнате или в гостиной на диване, поэтому он задремал в кресле, Или это я задремала, а он ушел и устроился сам там, где счел нужным. В любом случае, больше я его не слышала. Сама лежала в одной позе, боясь даже пошевелиться. Не хотелось привлекать внимание. Судя по ощущениям, руки-ноги были целы. Я помнила ощущение чего-то липкого, похожего на кровь на виске. Когда трогала, было больно. Но сил встать и идти к зеркалу, рассматривать степень повреждений не осталось. Я вообще словно плавала в вязком клееподобном желе. Не сказать, что неприятно, просто очень странно. По всему выходила, я пострадала не сильно. Мне повезло, отделалась легким испугом. Интересно, Кэлс видел случившееся со мной или посчитал, будто я не справилась с управлением под воздействием серого дурмана? Я решила ничего и никому не говорить о нападении. Если наркотик подсыпал трион чтобы сделать меня более мягкой и покладистой. Версия, о которой думать не хотелось. Возможно, он выдаст себя, когда узнает, что я чуть не погибла по его вине. А может, нет. Я привыкла к тому, что люди часто хуже, чем стараются показаться. Или лучше, — настойчиво шепнул внутренний голос, намекая на Келза. В любом случае, сегодня получить ответы не выйдет. Самого Келза я не списывала со счетов. Он вполне мог подмешать наркотик, а потом испугаться, так как все вышло из-под контроля. Я не привыкла верить людям на слово. Определившись, я немного успокоилась и, наконец, смогла уснуть. С утра Кэлс был помят, но все же трезв. На холстам сделал себе кофе и теперь с наслаждением пил, изучая то, что я прятала ото всех. Не знаю, как он умудрился снять полок защиту, но парень сейчас с интересом разглядывал мою магическую интеллект-карту. Я эту схему составляла три месяца, собирая по кусочкам информацию, слухи, маготпечатки, документы. Тончайшая сетка из силовых линий, на которую я крепила маготпечатки, делала пометки, рисовала схемы и пыталась до секунды воссоздать вечер, когда погибла Брил, висела в углу у окна в моей комнате. «Теперь я верю, ты невиновна», — сообщил Кэлс, заметив, что я проснулась. «Но угрызениями мучаешься», — с каким-то садистским удовольствием произнес он. «Я не удержалась и зашипела». «А тебе-то что?» «А я тоже мучаюсь», — признался он. «Я должен был бы быть там, с ней». «А почему не был?» «Вопрос занимал меня давно, и только сейчас появилась возможность его задать. Это было довольно странно, потому что Кэлс и Брилл неразлучны с начала второго курса. Их редко видели порозень». «А почему?» Смешок вышел странным, хриплым, а потому что Брилл всегда вела свои игры, которые я часто не понимал. Кэлс развернулся, и я заметила в его воспаленных глазах боль. Парень ее не скрывал. Он вообще сейчас выглядел довольно жалко и, похоже, не думал маскировать свое состояние. «Я уехал на тот уикенд с родными». Брил ни слова не сказала о вечеринке. Говорят, организовала ее спонтанно. Я узнал о ней только когда...» Он замолчал. «Когда все случилось. То есть она не хотела тебя видеть?» Я поднялась на локтях и, превозмогая боль в теле, встала. спалая в том же, в чем вчера была на вечеринке. Кэлс, к счастью, не стал меня раздевать. Я ему была за это благодарна, но от корсета болели все ребра, а ноги в сапогах затекли. Я вообще чувствовала себя просто отвратительно, как с похмелья. Вообще мы были разруганы, но не настолько, — заметил Кэлс, и я с ним согласилась. Ругалась парочка постоянно, мирилась бурно, и это не мешало им быть вместе. Что брил могла от тебя скрывать? — Все что угодно, — Кэлс пожал плечами. Она вполне могла устроить вечеринку мне зло Брил вообще всю неделю перед этим чудила. Нелепые капризы, скандалы. Словно хотела поругаться. Да. Кэлс подошел к моим наработкам вплотную и крутанул пальцами трехмерную схему. «Хочешь сказать, она специально это все устраивала, чтобы убрать меня из города?» — уточнил он. «Это тебе лучше знать. Я не была настолько хорошо с ней знакома. Крикнула я уже из ванной комнаты. Выглядела я, скажем так, не очень. Воспаленные глаза, отекшее лицо и ссадина на виске. Не страшная, но некрасивая. Жаль, я не была метаморфом. Говорят, они умеют менять внешность, и замаскировать синяк для них не проблема. Мне же придется действовать по старинке, использовать мазь из маминой косметички. Она скроет синяк, но в течение дня нужно подновлять. Душ занял не больше пятнадцати минут, но зато я почувствовала себя посвежившей. Сняла с сушилки свежую блузу изумрудного цвета, а штаны натянула вчерашние, так как других под рукой не оказалось, и вышла обратно в комнату. Кэлс замер возле схемы. Вид парень имел потрясенный. «Слушай». Кэлс подался вперед и, растянув в разные стороны уплотнившийся воздух, увеличил маготпечаток с места преступления. Материалы дела я достала с великим трудом, без зазрения совести, используя старые связи отца. Я поюжилась. На этом моготпечатке Брил выглядело слишком реально, возвращая меня в тот страшный день. Парень сглотнул, побледнел и немного отшатнулся. Он отвернулся к окну, чтобы я не видела выражение лица и скомандовал. «Изучи подробнее изображение». «Я его знаю наизусть» каждую деталь. Когда я заправляла блузку под широкий кожаный ремень с инкрустированной малахитами пряжкой, руки дрожали. «Обрати внимание на ее сумочку». Ну, я подошла ближе. Бледно-золотая кожа, ручная работа, говорят, эндергазини, весенняя коллекция. Ремешок цепочка порван, мне не нужно смотреть. «Понимаешь, слова давались Кэлзу с трудом». Во-первых, Брилл никогда бы не надела эту сумочку с темно-коричневыми туфлями. У нее был безукоризненный вкус. А во-вторых, помнишь, я говорил, что она чудила последнюю неделю? Брил грезила этой сумкой из зимы, выпросила у отца, едва ли не спала с ней, а потом неожиданно подарила. «Кому?» — сердце пропустило удар. «Кому-то из своих подружек. Клэр? Не знаю». Кэлс задумался, снова повернувшись к схеме. «Сейчас на его породистом лице нельзя было заметить эмоции. Просто я пришел однажды. Брил была на взводе, сказала, что подарила свою любимую сумочку, но сейчас жалеет. У нее такое было часто. Брилл могла отдать даже ценную вещь малознакомому человеку в порыве минутной благодарности». «То есть не обязательно Клэр или Расти?» «Расстройство скрыть не удалось». На секунду я подумала, что, может быть, получится найти еще один кусочек пазла. «Да». «И у тебя нет мыслей по этому поводу?» «Ни одной». Почему-то верить ему не хотелось. Но я по взгляду видела, Кэлс не скажет больше ничего. Он и так слишком разболтался и сейчас, похоже, был недоволен. Я и сама чувствовала, пора прекращать разговор, поэтому заметила. «Не знаю, насколько спешишь ты» а я планирую попасть сегодня на учебу. И мне нужно высказать все этой стерви Клэр. Если дурман подсыпала мне она, я должна понять, где она его взяла». «Ты до нее не доберешься», — Кэлс усмехнулся. «Она не скажет ровным счетом ничего». «Не хочешь помочь?» — рискнула спросить я, хотя, признаться, ненавидела себя за этот вопрос. Ты подложила мне в шкафчик наркоту и хочешь, чтобы я помог наказать Клэр за то же самое по отношению к тебе? Яд, не зарывайся. То, что я не бросил тебя без сознания на обочине дороги, не значит ровным счетом ничего. Ты не прав. Это значит и много. Не согласилась я. Раньше я думала, тебе все равно. Все равно? Калс усмехнулся. Кривая улыбка сделала его лицо очень знакомым, почти неприятным. «Мне действительно все равно, что будет с тобой, яд. Тебе не все равно, что случилось с брил тихо произнесла я, понимая, что поступаю не совсем честно. «Я нечаянно увидела его слабое место и теперь нахально использовала это». «При тут она?» Парень сжал кулаки, а на его скулок заходили желваки. Я замолчала, собираясь с мыслями. Понимала, без помощи Кэлза справиться будет сложновато. Наверное, стоило немного открыться. Это было опасно, но иначе заполучить расположение парня вообще нереально. «Я не собираюсь мстить. Мне нужно узнать, откуда у нее наркотик». «Так она тебе и скажет». «Кэлз, в ночь, когда убили Брилл, она хотела встретиться со мной». «Все об этом знают, как и все знают, что ты не пришла. Не напоминай, почему я тебя так сильно ненавижу. Если бы ты чуть серьезнее отнеслась к ее просьбе, все могло бы быть иначе. Она не попросила бы о помощи, если бы дело не было по-настоящему важным. Я не пришла, так как меня опоили той же дрянью, какую вчера. Я тогда не поняла, что со мной случилось». Не знала, какое воздействие оказывает серый дурман. Найдем поставщика, поймем, что произошло. И самое главное, почему. Мне не нравится идея работать с тобой, яд. Кэлс поморщился и отступил. Он взъерошил и без того лохматые светлопепельные волосы и обернулся ко мне. В глазах застыло показное безразличие. А идея узнать, что на самом деле случилось с Брилл, пришлось использовать не совсем честный прием тебе тоже не нравится не знаю мне и так слишком больно кэл смотрел безразлично прозрачные серо-синие глаза непослушная челка упрямый подбородок и широкие плечи он был обречен нравится девушкам даже его состояние и принадлежность к младшей ветви императорского дома не играли роли Не будь всего этого, он все равно бы притягивал взгляд сам по себе. Они не сбрил были идеальной парой. Но Кэлс готов был все перечеркнуть и стереть из памяти. «Я не привык, когда мне больно», — закончил он. «И какая разница, что случилось и почему это произошло? Ведь ее это не вернет. Ее ничего не вернет яд». «Ну и как хочешь» вспылила я. сидит дальше в своей раковине. И, кстати, можешь валить домой в пижамке, потому что подвозить я тебя не собираюсь». «Яд! Демоны тебя забери!» — крикнул мне вслед Кэлс, но я уже сбегала вниз по лестнице. Оставлять его у себя дома — не лучшая идея, но, с другой стороны, я сильно сомневалась, что он стянет мое фамильное серебро. Да и не было его у меня».